«Часть вторая. Мне нужен пилот-доброволец. Он полетит туда на спасательном боте. У него есть гиперпривод. Если он не вернется, значит, мы после пришлем за ним спасателей. Ему только придется там провести много времени в одиночестве. Со своей стороны гарантируем ему награду за выполнение этого особого опасного задания». На выполнение задания согласилась одна из пилотов-истребителей. Погрузив в бот кучу различных вещей, она вылетела в ту систему. Перед прыжком я вызвал ее. Мы будем ждать тебя неделю. Потом улетим прорываться через другой переход. Поняла. Чтобы слетать туда и обратно, тебе нужно примерно трое суток. Так что запас по времени у тебя есть. Знаю. Удачи тебе. Спасибо, командир. Надеюсь, вы обо мне не забудете. Гарантирую, что не забуду о тебе... Но лучше вернись, мы будем тебя очень ждать. На четвертые сутки бот вышел из гиперпространства рядом с нами. На экране появилась раненая пилот. Командир, прыгнуть можно! И потеряла сознание. Вся голова у нее была в крови. Срочно медика к ней! Вылетел к боту вместе с Ланой. Пока Лана оказывала пилоту медицинскую помощь, занимался просмотром данных с на бота. Боту здорово досталось. Пять или шесть здоровых вмятин появились на корпусе. Спасло его то, что корпус у бота специальный, с дополнительным усилением. «Ее нужно срочно в капсулу», — сказала Лана. Она хотела перенести ее на бот, на котором мы прилетели. Но я ей дал коды доступа от этого бота, и мы полетели на нем. Что с ней? Ей здорово досталось. Сильная контузия, переутомление. Точнее, скажу уже у себя. «Удивительно, как она вообще смогла долететь до нас!» «Молодец какая! Понимала, что мы все ее ждем!» В медсекции она пришла в себя. «Командир, я все сделала! Туда прыгнуть можно!» «Ты молодец! А теперь отдыхай! Сейчас тебя Лана подлечит, и ты будешь как новенькая!» После этого она снова потеряла сознание. «Остановка сердца! Быстро в реаниматор ее!» Лана подскочила к ней и стала ее раздевать. Мы уложили ее в реанимационную капсулу, и Лана стала колдовать над ней. После нескольких минут напряженной работы она облегченно выдохнула. «Все. Теперь жить будет». «Как ты на нее повлиял? Она ведь к тебе летела». «Лана, не преувеличивай. Я всего лишь попросил ее вернуться». «Она и вернулась». «Долго она проводит капсулю?» «Не знаю, как получится. Неделя минимум». «Понятно». Пришел вызов от Леры. «Как Шада?» «Ты о пилоте?» «Да». «В реаниматоре. Ей здорово досталось». Лана сказала, что жить будет. «Перегони щелнок к себе и проверь его». Ему тоже досталось. Ее вещи в нем нужно будет привести в порядок. «Сделаю». Иским корабля уже скачал себе все данные щелнока, и я пошел в рубку смотреть, что сняли камеры. В рубке полным ходом шел просмотр того, что сняли камеры наблюдения. Как только челнок вышел в системе, его сразу приложило здоровым камнем. Потому что вышел бот не на открытом месте, а в астероидном поле. Если бы не отличная реакция пилота, она бы осталась там навсегда. Однако после такого выхода досталось боту. Челнок потерял одну из двух наружных камер наблюдения. Осталась только камера, которая показывала, что творится сзади. Двое суток Шада выбиралась из астероидного поля, лавируя между камней, после чего выбралась на открытое место и прыгнула обратно. Честно говоря, просмотрев запись, я ничего не понял. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» Обратился я к пилотам и навигатору, просматривающими запись вместе со мной. «Могу сказать точно, координаты неверные», — ответил навигатор. — Это сразу понятно. Все остальное непонятно. — Почему? — Вот правильные координаты для выхода. — Что нам это дает? — Возможно, там не хватит места для разгона. С другой стороны, она сказала, что прыгнуть можно. — Нам нужно дождаться ее и посмотреть записи с нейросети. — Неделю, если не больше, она пробудет в реаниматоре. — Подождем, место спокойное, архов нет. Как бы с пассажирами на транспортниках не возникло проблем. Какие проблемы? Сами виноваты. Нечего было набирать себе гаремы. Впрочем, можно быстро сократить их поголовье, отправив лишних кархам в качестве корма. Суровая эта женщина, зато справедливая. Ждем, когда поправится наша героиня и расскажет, что там и как. Утром вызвал на совещание командира всех боевых кораблей. Что можете сказать? Наверняка все видели запись бота. Видели... — ответил капитан фрегата. — Думаю, мне нужно туда слетать и окончательно все проверить. — Смысла нет. Подождем, что она расскажет, когда подлечится. — Собрал я вас немного по другому поводу. Судя по всему, прыгнуть туда и оттуда можно, но это была самая маленькая из наших проблем. — Тогда какая большая? — спросил капитан одного из рейдеров. «Большая» заключается в том, что выход на другой стороне полосы есть только в одной системе. Что с ним не так? Тоже куча обломков в нем. «Хуже». «Что может быть хуже?» «Пиратская станция, расположенная в этой системе». «Откуда она там взялась?» «Пираты построили». «Большая?» «Самоделка, как я понял, по размеру ближе к средней». «Хорошо охраняется?» «Да». Помимо системы обороны станции есть дополнительная защита на астероидах. Но это не все. Там обычно от 20 до 30 пиратских кораблей находится. Зная все это, ты решил все-таки туда лететь? Да. Думаю, сейчас там никого нет. Почему? Все ждут нас у двух переходов в ничейных системах. А мы заглянем к ним в гости. Что ты задумал? Я полечу туда на тяжелом крейсере. Пираты считают, что лис жив. Кто такой лис? Это бывший пираты, и владелец тяжелого крейсера. Не будем их переубеждать в этом. Прилетишь ты к ним, а что дальше? Дальше я постараюсь вывести из строя систему обороны станции. Она управляется с центрального иски на станции. Вам это сильно ничего не даст, но появится возможность проскочить всем транспортникам, пока мы связываем боем пиратские корабли. «Ты оттуда не вернешься». «Возможно. Никто не знает, как там все сложится. У меня сейчас два варианта, и я не знаю, какой выбрать. Первый. Мы отстаиваемся здесь, сколько сможем, пока пиратам не надоест нас там ждать. Вот только когда им надоест, никто не знает». «Второй план я озвучил. Там на станции нас сейчас никто не ждет. Пока там будет паника, возможно, нам удастся проскочить». Наверное, стоит подождать». «Против этого ситуация на транспортниках. Там понабрали себе гарема и скоро начнут стрелять друг в друга». «Успокоим». «Думаю так. Если есть возможность разогнаться и прыгнуть, нужно прыгать, пока на станции немного пиратов». «Если не получится оттуда сделать прыжок, будем действовать по второму плану». «Пока есть время, подумайте над обоями». «Мы поняли тебя, командир». Когда я закончил общаться с ними, все в рубках кораблей пребывали в легком шоке от услышанного. Никто не ожидал, что там находится пиратская станция. Все думали, два прыжка и встречаем империя. После того, как я вышел из рубки, началось горячее обсуждение. Понимая это, ушел оттуда и пошел в медсекцию. Лана, это снова я. Как она? Без изменений. Послушай, мне очень нужна запись с ее нейросети. Все данные о том, что она видела. Как будет возможность, постарайся ее получить у нее, а потом пускай сколько нужно лечиться. Постараюсь что-нибудь сделать, но не сейчас. Записи щелнока нет, только задняя камера, а там ничего толком непонятно понятно. Переднее ей снесло булыжником, когда она вышла из гиперпространства. Обсуждение моих планов длилось пару дней, пока Лана не скинула запись на аэросети Шады. Вместе с пилотами... И навигаторами просмотрел запись. Полоса там была, но очень узкая. «Ваше мнение, девочки?» — спросил пилотов. «Места для прыжка однозначно хватит. Вот только там очень узко. Эскадра не поместится». «Согласен. Значит, прыгать будем группами. Мы будем первыми. Справитесь?» «Справимся. Капитан, тебе придется пересесть на линкор». «Зачем? Там только пилоты и навигаторы». Они совсем без опыта, и ты возглавишь эскадру в бою. Найди еще кого-нибудь капитаном на второй линкор. «Понял». После этого вызвал начальника СБ станции. Он со своими находился на пассажирском корабле. «Что хотел?» — спросил он. «Скажи, ты можешь найти в своем хозяйстве модулятор голоса?» «Нужно искать». «Тебе зачем?» «Нужно. Ищи. Срочно нужен». «Ты что, задумал к пиратам в гости податься?» «Не только им ко мне приходить в гости. Иногда стоит нанести и ответный визит». «Раньше я думал, что ты просто на голову больной». «Но ты гораздо хуже». «Куда уж хуже». «Ты найдешь мне модулятор или нет?» «Найду, но пойду с тобой». «Что?» «Орден захотел получить посмертно. Давно ли СБ стало на абордаж ходить?» «Когда нужно, ходит». «Ты знаешь, мне даже интересно стало. Пожалуй, я тебя возьму, чтобы посмотреть на это». «Хотя нет, не возьму. Кают нет на корабле». «У тебя капитан перебирается на линкор. Каюта освободится». «Занимай. Не жалко. Мне даже интересно. Только не надейся за моей спиной отсидеться». «Бот за нами пришли?» «Пришлю. Искин, отправь бот за бывшим начальником СБ станции». «Принято». «Отправил. Только без модулятора не прилетай». «Найду я тебе модулятор». Вскоре он прилетел вместе с еще одним СБшником и привез три незнакомых мне дроида и еще какую-то неизвестную технику. Все это выгрузили на летной палубе, а я забрал у него модулятор и полетел на рейдер. Мне была нужна зараза. На летной палубе меня встретил грустный Крис. «Алекс, ты почему нас не берешь на абордаж?» «Крис, какой абордаж?» «Станции». «Я не собираюсь идти на станцию». Мне нужно только подключиться к ее сети для того, чтобы попытаться взломать систему. Скорее там нас будут брать на абордаж. Тем более. Почему нас не берешь с собой? Куда я вас размещу? Места нет на крейсере. Да там полно кают. Разместимся без проблем. Забирай нас. Мы тебе потребуемся. Чего такой грустный? Не, не обращай внимания. Что случилось? В общем, небольшое ЧП у нас. «Что случилось?» «Все из-за этого злобного оширца. «Слушай, что я из тебя вытягиваю?» «Не досмотрел я». «За кем?» «За сыном у нее и полез в этот тренажер. В общем, поколотил он его. Откуда я знал, что он ночью решит на него залезть?» «Где он?» «У Дока в капсуле вместе с матерью». «А она как туда попала?» «Не поверила ему и пошла проверять. Той же ночью он и ее поколотил». Мне стало смешно. Ты здесь при чем? Они же сами полезли в тренажер. Капитан на меня наорал, сказал, что это моя вина. За все тренажеры на летной палубе я отвечаю. Понятно. И ты решил свалить с корабля, пока они в капсулах. Ладно, не переживай. Я с ними поговорю, когда они выйдут. Ну так что? Возьмешь нас на абордаж? Договаривайся сам насчет кают на крейсере. Если договоришься, занимай. «Понял». Заглянул к доку в медсекцию. Он тоже готовился к абордажу. «Значит, летим захватывать пиратскую станцию?» «Док, чего ты это взял?» «Все говорят, даже СБ готовится». «Не собираюсь я ничего захватывать. Наша задача просто прорваться через них». «Все знают, что ты что-то задумал и понимают, что мы будем брать ее на абордаж». «Ты ошибаешься». Мы просто будем отвлекать внимание, чтобы транспортники смогли разогнаться и улететь. Ладно. Я здесь по другому вопросу. Что там с мадам Бенси и ее сыном? Ничего серьезного. Синяки и ушибы. Скоро будут как новенькие. Ты сам им объяснишь, что не стоит лезть в разные тренажеры или мне это сделать? Не переживай. Сам все объясню. Если будут проблемы, вызывай меня. Конечно. Не успел выйти из медсекции, как меня вызвал Вал, старшего абордажника в станции. «Алекс, ты что, летишь брать на станцию на абордаж? Почему нас не берешь? Мы ведь специалисты по станциям!» Вал уже сказал всем. «Не собирайся ничего захватывать там, как бы меня не захватили!» «Вот мы тебя и прикроем!» «У меня уже нет кают на крейсере, вас некуда размещать!» «Ничего страшного, мы уплотнимся!» «В общем, договаривайся сам насчет кают. Если найдете место, я не против». «Конечно, сам договорюсь». Понял, что спорить с ним бесполезно. «Все на кораблях почему-то думают, что я решил захватить пиратскую станцию. Вот только у меня таких планов совсем не было». «Понятно, почему абордажники решили идти на абордаж. У пиратов есть чем поживиться, но док тоже собирается...» «Больше не буду ни с кем делиться своими планами». Зашел в рубку. В кресле находилась только первый пилот. — Привет. — Только не проси меня взять тебя на абордаж. — Не буду. — Это правда, что ты решил захватить пиратскую станцию? — Нет, конечно. Зачем она мне нужна? Ее ведь не заберешь с собой. — Тоже верно. — Зараза, появись. — Добрый день, командир. — Тоже рад тебя видеть. У тебя сохранились данные по пирату? Ты делала его голограмму по моему приказу. «Сохранились. Тогда запиши его голос модулятор». «Выполнено». Повесил его на шею и начал говорить. «Голос неотличим от голоса Лиса». «Теперь сделай голограмму, что он сидит в кресле капитана и отвечает на мои вопросы». Она выполнила. Я задавал ему вопросы, а отвечала мне голограмма в кресле. После этого я все записал и сохранил запись у себя. Кресла в рубках практически не отличались. Рубка рейдера или крейсера сложно отличить. После этого вернулся на крейсер. На летной палубе крейсера уже стояли боты с абордажниками Вала и Криса. Сами они также были здесь, а вместе с Галидом, старшему абордажников на этом крейсере. Получилось, что теперь на корабле насчитывалось 80 бойцов. Четыре десятка местных и четыре десятка еще прилетело. Как они здесь разместятся, непонятно. Впрочем, разберутся сами. СБ уже не было на палубе. Похоже, они перебрались в каюту. Вернувшись в рубку, вызвал на связь всех капитанов кораблей. Значит так. Начинаем операцию. Мы улетаем первое. За нами следом прыгают крейсеры, следом рейдеры и потом линкоры с фрегатами. Объясняю, почему так. Все решает скорость ухода в гиперпространство и время выхода из него. Задача... Постараться в максимально сжатые сроки появиться всем в пиратской системе. Только учтите, вы все должны вместе выйти в системе. А мне нужно примерно два часа запаса до вашего прилета, чтобы долететь до станции и попытаться с ней что-то сделать. После вас выходят транспортники. Хотелось бы в один этап, но, наверное, так не получится. Вопросы есть? Нет. Командовать эскадрой в бою будет тидол. «Думаю, вы все знаете. Он капитан на этом крейсере, а пока принял командование линкором». Все кивнули. Теперь о расположении станции и ее системах. О том, что мне известно. Больших калибров у станции нет, но стоит много мощных орудий на самой станции и на астероидах недалеко от нее. Что это за орудие, я не знаю. Знаю только примерное расположение станции и расположение астероидов, на которых они установлены. Открыл карту системы. Смотрите, станция расположена на юге системы, как раз там, где мы будем выходить. По обеим сторонам от нее есть по 4 крупных астероида. На них находятся эти орудия. Их нужно вывести из строя в первую очередь. Что за орудия, точно не скажу, но все они должны быть крупнокалиберными. Вот что примерно я знаю о станции и ее обороне. Пилот-навигатор «Начинаем». «Разгоняемся для прыжка!» «Принято, командир», — ответил пилот. «Что ты знаешь об этих орудиях?» — спросил Тидл. «Ни марку, ни модель не знаю. Знаю только, что их было завезено 30 штук. Значит, 8 и 8 установлены на астероидах в разных сторонах от станции. Остальные 14 должны были установить на станции. Транспондеры выключите перед прыжком и атакуете без них. Это даст вам немного времени после выхода». Можете как-то запутать диспетчера. Не знаю, как сложится, но удачи вам. И тебе, командир. Когда вышел из рубки, меня ждал начальник СБ. «Откуда ты узнал про орудие?» «Спросишь потом у своего начальника, если живым останешься. А я тебе не могу ничего рассказать. Подписка о неразглашении». «Понятно». Вернувшись в каюту, отправил сообщение Крису, чтобы он зашел ко мне. Вскоре он заглянул в каюту. «Искал?» «Да, заходи». «Выключи запись на нейросети». «Сам отключил запись в каюте». «Выключил». «Вот, держи». «Помнишь лиса?» «Помню». «Это запись его памяти». «Только учти, никому об этом ни слова. Прошлый раз обошлось, но СБ не спит. Посмотри там все, что касается станции. Возможно, пригодится. После операции все уничтожь». «Понял, сделаю». «Кто будет старшим при захвате станции?» «Крис». Не будет никакого захвата. У нас сил недостаточно для этого. Нам бы самим как-то отбиться от них. Я бы не полетел к ним на станцию. Но мне нужно попасть в зону действия станционной сети. Без этого никак. Понял тебя. Отобьемся. Знаешь что? Уберите все надписи с их что вы вооруженная сила Аратана. Оставьте только какие-нибудь обозначения, чтобы вас можно было отличить от пиратов. Понял, сделаем. Корабль разогнался и прыгнул на три системы. Вышли мы удачно, прямо на чистую полосу.